— Македония, кон! — раб, ответила она. Монг застонал, а Кэт подняла широко раскрытые глаза на своих товарищей и поспешила их успокоить. — Это всего лишь фруктовый салат со взбитыми сливками. Легкая еда. Грэй откинулся на спинку стула. Он не пытался угомонить разошедшихся спутников, понимая, что они нуждаются хотя бы в небольшой передышке перед тем, как продолжить опасное путешествие. Они должны ворваться в Милан, забрать священные кости, а потом сесть на скорый поезд, еще до темноты оказаться в Риме. Таковы были планы Грея, но кто знает, какие сюрпризы могут ожидать их на этом пути. Грей воспользовался этим свободным временем, чтобы внимательнее присмотреться к Вигру Веронь. Несмотря на царившее за столом оживление, Монсеньер был явно погружен в какие-то свои собственные потаенные мысли. В этом Грею сказали морщины, перерезавшие лоб итальянца. Внезапно Вигор поднял взгляд и встретился глазами с грэем Отодвинул свой стол, он поднялся из-за стола. «Командор, — Командор Пирс, — проговорил он, — мне бы хотелось перекинуться с вами парой слов наедине. Кроме того, нам не помешало бы немного размять кости. Грей поставил свой бокал и поднялся из-за стола. Монко и Кэт с любопытством посмотрели на них, но Грей кивком велел им оставаться на месте. Спустившись с террасы, Вигра пошел к прогулочной дорожке, тянувшейся вдоль берега озера. Существует одна вещь, которую я хотел бы обсудить с вами и, возможно, просить вас высказать свое мнение. Вы позволите? Безусловно. Они прошли еще несколько десятков метров, пока, наконец, Вигра не остановился у железного поручня, ограждавшего кромку пустующего причала. Тут их никто не мог слышать. Постукивая кулаком по перилам и сводя глаза с поверхности озера, Вигра заговорил. — Я понимаю, что участие Утикана во всей этой истории было обусловлено то, что похищением святых мощей, поэтому... После того, как мы окажем все время, вы, судя по всему, намерены положить конец нашему сотрудничеству и продолжать преследование Ордена Дракона собственными силами. Это так? Можно было отделаться с какой-нибудь уклончивой фразой. Но этот человек заслуживал честного ответа. Грей не имел права подвергать дальнейшей опасности вигра и его племянницу Я считаю, что это было лучшим выходом, — сказал он и уверен, что наше с вами начальство и в Вашингтоне, и в Утикане согласится с этим. — А вот я считаю иначе, — с неожиданной горячностью проговорил монсеньер. Рэй удивленно поднял брови, но Вигар продолжил, не дав ему возможности что-либо возразить. — Если вы правы, источником странного порошка действительно являются кости, то наши с вами миссии переплетаются гораздо теснее, — нежели, полагают, организации, которые мы с вами представляем. Не понимаю, каким образом. Вигр устремил на него пристальный взгляд, судя по всему, являющийся фамильной чертой семьи Верона. Тогда позвольте, я пытаюсь объяснить вам. Во-первых, нам известно, что Орден Дракона — это общество аристократов, целью которого является поиск тайного знания. Они сосредоточили внимание на древних текстах, гностиков и прочих тайнах. Грей хмыкнул. По-моему, все это лишенное смысла мистическая белиберда. Вигр повернулся к собеседнику и поптически склонил голову. Командор Пирс, как мне кажется, вы сами предприняли некоторые усилия, чтобы поближе познакомиться с различными верованиями и философиями, от досизма до ряда индуистских культов. Грей невольно покраснел. «Как он мог забыть о том, что Монсеньер тоже является опытным оперативником, работающим на Ватиканскую разведку? Разумеется, он же успел ознакомиться с досенсом о пирсе и двух подчиненных». «Поиск духовной истины всегда оправдан», — продолжал монсиньор. «И неважно, какие для этого используются пути». Само слово «гносис» означает «поиск истины с целью найти Бога». Я не считаю себя вправе судить даже Орден Дракона за его стремление познать божественную истину. Гностицизм являлся частью католической церкви со времен ее возрождения а сам он возник даже раньше.